Причём дома внутри города были обнесены стенами, образующими дворы. В центре города стояли дома побольше, в которых жили вожди или жрецы. Древность Иерихона, подтверждённая современными способами измерения возраста материалов, была так велика, что в неё трудно было поверить. И многие не верили. Но если был Иерихон, рассуждали учёные, то, вернее всего, он был не одинок. Ведь законы развития общества едины для всех людей. Вскоре очередная находка подтвердила древность городских культур. В Турции, в местности Анатолия, в 1961 году археологи отыскали город Чатал-Гуюк. Уже после первого сезона раскопок стало ясно, что найден город не менее древний, чем Эрихон. Когда археологи сняли с холма, где стоял когда-то город 10 метров культурных слоёв, то обнаружили ещё более старые следы 7 тысячелетия до нашей эры. Чатал-Гуюк достался археологам в лучшем состоянии, чем Эрихон. И о его строениях и обитателях известно куда больше, чем о эрихонцах. В самых древних слоях города обнаружили немало зерна, костей коз, свиней и овец, а также собак. Кроме того, там были кости диких зверей, на которых охотились жители чатал рыболовные крючки, рыбьи, кости и чешуя, что говорит о рыболовстве, а также сосуды со следами мёда. Город постепенно, шаг за шагом, отделялся от сельской местности. В его жителях числились и землепашцы, и охотники, и пчеловоды, но в то же время там жили ремесленники разного толка — торговцы, жрецы и племенная знать. В Чатал-Гуюке культурные слои остались нетронутыми позднейшими застройками или пахотой. Снимая слой за слоем, археологи могли медленно уходить в глубь времён. И вскоре в Турции было сделано очень важное открытие — Учёные нашли первые известные нам хорошо вылепленные глиняные сосуды, обожжённые на огне. А это была настоящая революция в истории человечества. Эти сосуды стали покрывать глазурью и даже орнаментом. Но гончарного круга жители первого города ещё не знали. Почему это так важно? Потому что глиняные сосуды, найденные в Египте, даже самые древние, сделанные уже очень тщательно на гончарном круге. Явно за ними стоит древняя традиция, школа и умение Но первые классы этой школы человечества прошло в Эрихоне и Чаталгуюке, каким же был самый первый город. Кирпичная стена высотой 4 метра окружала несколько дворов, в которых насчитывалось примерно 40 домов. У домов не было обыкновенных дверей и окон. Хозяева попадали в них, поднявшись по приставной деревянной лестнице на плоскую крышу, а затем пройдя по крыше до дыры дымохода. Под этой дырой на полу находился домашний очаг, то есть костёр, окружённый камнями. Спустившись, житель дома попадал в общее помещение. Это и была гостиная и кухня. Оттуда он мог пробраться к себе в спальню, От гостиной в эти клетушки вели узкие лазы, сквозь которые пролезали только на четвереньках. Не очень удобно, зато довольно безопасно. На полу центральных комнат обнаружили следы шерстяных ковров, а стены были расписаны узорами, которые очень напоминают орнамент на современных восточных коврах. Но самое удивительное заключалось в том, что в этом небольшом городе исследователи отыскали по крайней мере «Три храма». В наше понимание, они не очень похожи на храмы, но это явно шаг вперёд по сравнению с каменным алтарём на холме или кольцом камней. Эти храмы затерялись между домиков, и снаружи их трудно отличить от жилых помещений. Но внутри храмов находилась довольно большая комната, в которой могло собраться много людей. Стены её были расписаны грубым орнаментом и даже картинками, в которых можно угадать богинь, быков, баранов, лучников. Но ещё интереснее оказались находки, сделанные в этих храмах. В углу одного из них стоял каменный ящик, набитый человеческими костями. И там же нашлись четыре кинжала из кремня. Учёные сходятся во мнении, что здесь приносили человеческие жертвы. И, наконец, в этих первых храмах найдены многочисленные фигурки из глины и мрамора, В основном это бородатые боги, толстые богини и даже один мальчик с леопардом. Но что совсем удивительно, на стене одного из храмов красной краской намазан крест. Пока краска еще не высохла, в нее добавили истолченного в порошок хрусталя. И когда в храме горел костер или глиняные светильники, крест начинал сверкать и переливаться последние годы отыскались и другие древние города. Впрочем, так бывает почти всегда. Стоит археологам найти первый предмет или город, как подобные находки происходят и в других местах. А это значит, что история человечества становится длиннее и богаче. И тут я подумал, а зачем всё-таки Иисус Новин подсылал лазутчиков в Иерихон? Что они там такого узнали от блудницы Равы? И почему, вместо того, чтобы идти на штурм, израильтяне принялись ходить под стенами под музыку военного оркестра? И вот что я подумал. А что, если Раава сказала лазутчиком, что стены Эйрихона насчитывают уже много тысячелетий и стали такими ветхими, что в городе приказано громко не разговаривать и не петь песен из опасения, что стены рухнут? Недаром Эйрихон Самый старый город на земле. Вот Иисус новин и воспользовался подсказкой».